Глава 17 Капитан Кутль устраивает судьбу молодых людей Приводя в исполнение свой замысловатый и глубоко обдуманный план Капитан Кутль, считавший себя, как и все добряки, человеком удивительно проницательным Поспешил отправиться в это чреватое событиями воскресенье в дом мистера Домби И через несколько минут после разлуки с Вальтером Предстал при дочи Таулисона в полном блеске своих экстренных полусапожек. Но коммердинер, к великому огорчению, известил его об угрожающем бедствии, и Кутль, как человек деликатный, понимающий приличие, ретировался назад, вручив наперед для доставления мистеру Домби прелестнейший букет цветов, который должен был служить несомненным доказательством его глубокого уважения к почтенной фамилии. Уходя, он очень основательно заметил, что все мы люди — все человеки. А в Писании сказано, что ни един волос с головы нашей не упадет без воли Божией. Главное, — прибавил он наконец, — надобно держать голову прямо против ветру, и авось Бог все устроит к лучшему. Передайте это любезно от моего имени мистеру Домби и скажите, что я завтра постараюсь как-нибудь завернуть. Никто и никогда, кроме Камердинера, не слыхал этих комплиментов. Капитанский букет, пролежавший всю ночь на столе, был поутру сметен в помойную яму, и таким образом великолепный план Кутля, обещавший такие блистательные результаты, разбился вдребезги со всеми замысловатыми подробностями. Уже поздно ночью Вальтер воротился домой после своей продолжительной прогулки. Взволнованные впечатлениями трагической сцены, где судьба и на его долю отвела не последнюю роль, Он почти не помнил себя, когда пересказывал печальные вести, и вовсе не замечал, что дядя Соль еще не посвящен был в барбадосские тайны. Капитан Кутль стоял как на иголках и боялся до смерти, как бы молодой человек не проболтался. Он делал ему своим крюком выразительные сигналы, как один из китайских мудрецов, пишущих на воздухе известные мистические слова, которых никак нельзя произнести. Он махал, чертил, кривлялся и грозил. Но так что и китайский мудрец не понял бы его мистерии. Впрочем, узнав о подробностях приключения, Кутль оставил эти покушения, так как было ясно, что теперь едва ли удастся до Вальтерова отъезда покалякать с мистером Домби. Но признавая с сокрушенным и смиренным сердцем, что молодой человек непременно теперь же должен объясниться с дядей Соломоном, Кутль все-таки питал в глубине души непоколебимое упование что такой человек, как он, приходится как нельзя больше по плечу для такого человека, как мистер Домби. Всего каких-нибудь два-три слова между ними, и судьба Вальтера устроилась бы к общему благополучию. Ибо не мог забыть капитан, как он и мистер Домби в каких-нибудь полчаса стали в Брайтоне на самую короткую ногу в отношении друг к другу. И как ловко каждый из них начинал разговор именно там, где нужно было ввернуть приличное словцо. Не мог он забыть, что он, и только он один, Нед Кутль, привел к вожделенному концу маклерское дело. И без него, конечно, никому бы тогда не пришло в голову обратиться к мистеру Домби. Так и теперь. Не случись этой беды. Он, разумеется, не дал бы промаху. Но что ж делать? Клюнул потащил. Сорвалось, не спрашивай. А между тем благоразумному человеку отчаиваться не следует. Распустил морской парус. И катай, валяй на волю Божью. А вось еще поспеешь вовремя. Эти глубокие соображения не помешали капитану Кутлю слушать молодого человека с напряженным вниманием и проливать слезы на праздничные воротнички своей рубашки. Наконец, в изобретательном мозгу и возродился новый, весьма замысловатый план. «При первой же встрече, — думал капитан, — приглашу к себе мистера Домби на корабельную площадь перекусить хлеб И за дружеской бутылкой хорошего вина мы вдоволь наговоримся относительно будущих видов нашего парня. Но тут же пришла ему в голову неизвестность относительно миссис Макстингер. Как знать, быть может, непутная лисица угораздится во время этой беседы засесть в передней и задумает читать свои проповеди. Нехорошо. Очень нехорошо. Один факт представлялся капитану Кутлю осязательно очевидным. Факт, что молодой человек уже сделался в некотором роде членом семейства мистера Домби. Разумеется, скромный парень сам этого не замечал. Где ему? Он едва замечает непочатый обед, который стоит у него под носом. А дело яснее солнца. Вальтер был действующим лицом в печальной сцене, которую он изобразил с таким патетическим эффектом. Его вспомнили? Назвали по имени? Поручили особенной заботливости? И теперь ли еще сомневаться, что мистер Домби станет печься о нем, как о собственном детище? Такие заключения, и не быв приведены в ясность, могли быть чрезвычайно успокоительными для ученого-мастера всех морских инструментов. Поэтому капитан основательно рассчитал, что теперь-то именно всего приличнее свести речь на Вестынский проект, который с этой точки зрения представлялся милостивым благословением самого неба. «Будь у меня капитал!» — сказал он. Я не замедлил бы сию же минуту вручить нашему мальчугану сотню тысяч фунтов чистоганом и был бы убежден, как дважды два-четыре, что эти денежки воротятся в мой сундук с огромными процентами. Это непредвиденное известие сперва как громом поразило Соломона Гильса. Но капитан развернул перед ним такую блистательную перспективу и с таким искусством намекнул на витингтоновские последствия, что у бедного старика закружилась голова. Затем капитан очень ловко повел речь на последние приключения рассказанное Вальтером. И так как все это имело самую тесную связь с поэтическим сказанием о любовных похождениях красавицы Пегги, то он и пропел это стихотворение с таким чудным эффектом, какого и сам в себе не подозревал. Вальтер, со своей стороны притворившись чрезвычайно веселым, настроил такую бездну воздушных замков относительно своего благополучного возвращения в Лондон после блистательных похождений на чужбине, что дядя Соломон, посмотрев сперва на племянника, а потом на закадычного друга, серьезно начинал думать, что ему должно с ума сойти от радости. но вы понимаете, друзья мои, я уже отстал от времени», заметил озадаченный старик, проводя с нервическим раздражением свои пальцы через весь ряд блестящих пуговиц жилета. «Мне бы хотелось иметь племянника на глазах. Это уж ведь я знаю старая песня. Он всегда с ума сходит от моря. Он, смею сказать, радеханик меня оставить». «Дядя Соль!» — вскричал Вальтер с живостью. «Если ты так станешь думать, кончено, я не еду». «Что тут толковать, капитан Кутль?» «Не еду, да и только!» «Если дядюшка думает, что я радеханик, его оставить, к черту в острова!» к черту мое губернаторство! Не двигаюсь с места!» «Полно, Валли, полно!» — сказал капитан. «Ах, Соломон, Соломон, как тебе не стыдно!» Старик неподвижно смотрел на Вальтера, не говоря ни слова. «А вон плывет какой-то корабль!» — затянул аллегорический капитан. «Плывет прямо сюда, на нашу пристань! Чье это имя написано на корабле? Имя Г, кажется, или...» «Нет, нет!» — сказал капитан, возвышая голос. «Теперь хорошо вижу! Соломон Гильз!» «Нед!» — сказал старик, притягивая Вальтера к себе и нежно смотря ему в лицо. «Я знаю. Разумеется, я очень хорошо знаю, что Валли заботится больше обо мне, чем о себе самом. В этом и никогда не сомневался. Но если я говорю, что он рад уехать, это значит, я надеюсь, что он рад. — Смотри сюда, нет Да и ты, Валли. Ведь это совсем неожиданная новость. Ведь она, что называется, упала, как снег на голову. А я уж отстал от времени. Ох, далеко отстал. Скажи мне еще раз, но скажи по совести, точно ли тут идет дело о счастье моего милого племянника? Старик с невыразимым беспокойством смотрел то на Вальтера, то на капитана. Те молчали. «Говорите же, да или нет. Я могу привыкнуть ко всему и помирюсь со всем, если этого требуют выгоды Вальтера. Но сохрани бог, если он что-нибудь от меня скрывает. Или единственный из-за меня пускается на какое-нибудь опасное предприятие. Слушай, нет Куттель!» Продолжал старик таким трогательным голосом, который в основании поколебал дипломатическую тактику храброго капитана. «Откровенен ли ты со мной?» «Правду ли высказал ты своему другу?» «Говори». «Что же ты молчишь, Нед Кутль?» «Какая задняя мысль у тебя на уме?» «Почему ты первый, а не я, узнал, что он должен ехать?» «Почему?» Вальтер, скрипя сердце, с истинным самоотвержением поспешил на выручку капитана. И оба, они, толкуя беспрестанно о заморских проектах, так запутали старика, что он, по-видимому, даже забыл о скорой разлуке с племянником. Но медлить и колебаться было невозможно. На другой же день Вальтер получил от главного приказчика, мистера Каркера, необходимые бумаги и деньги на экипировку вместе с извещением, что сын и наследник снимается с якоря недели через две. При торопливых хлопотах перед отъездом Вальтер нарочно суетился от утра до ночи. Старик потерял и последнюю власть над собою. Он ходил, как угорелый, думая обо всем и ни о чем. Время отъезда приближалось быстро. Капитан кутель ежедневно узнававший от Вальтера обо всех подробностях, видел очень ясно, что время идет к концу. И между тем не представлялось ни малейшего случая осведомиться хорошенько о настоящей сущности дела. Долго и бесполезно думал он об этом головоломном вопросе, пока, наконец, светлая идея не озарила его ум. «А что, если я заверну к мистеру Каркеру?» — спросил он сам себя. «Ведь можно и от него осведомиться о направлении ветра». Эта идея чрезвычайно понравилась капитану. Она осенила его мозг в счастливую минуту вдохновения, когда он после завтрака на корабельной площади с большим комфортом курил трубку. Табак был превосходный. А идея, нечего сказать, еще превосходнее. Она совершенно успокоила его честную совесть немножко растревоженную как доверенностью Вальтера, так и бесконечными расспросами старика. Теперь он может услужить друзьям. Разумеется, он выведает наперед образ мыслей и характер мистера Каркера, а там, смотря по обстоятельствам, разговориться с ним с большей или меньшей откровенностью. В тот же день Кутль, задерживаемый Вальтером, который дома укладывался в дальнюю дорогу, надел свои экстренные полусапожки, приколол к рубашке траурную булавку и, благословясь, пустился в свою вторую экспедицию. На этот раз в руке его не было великолепного букета, но зато в одной из пуговичных петель у него красовался прелестнейший и самый свежий подсолнечник, придававший ему очень приятный вид беспечного загородного жителя. С этим подсолнечником и сучковатой палкой в своей лощеной шляпе он отправился в конторские заведения Домби и Сына. Забежав в ближайший трактир выпить для куражу стакан пуншу, Капитан замаршировал самым скорым шагом, чтобы не испарилось благотворное действие Рому. И через несколько минут он стоял уже перед интересной особой мистера Перча. «Дружище!» — заговорил капитан смелым и решительным тоном. «Есть у вас губернатор по имени Каркер!» «Есть-то есть, сударь, да только он занят. Да и все наши губернаторы очень заняты. А если сказать всю правду, так у них, с вашего позволения, никогда ни одной минуты не бывает свободной. дас «Послушайте-ка, любезный!» — шепнул капитан на ухо. «Мое имя — капитан Кутль». Капитан хотел притянуть его железным крюком, но тот отскочил, испугавшись особенно за миссис Перч, для которой взгляд на подобное оружие мог сделаться при ее настоящем положении очень вредным. «Если вы, дружище, потрудитесь доложить о капитане Кутле, я повременю, понимаете?» С этими словами капитан уселся на красной полке мистера Перча и, вынув излощенной шляпы, притесненной между коленями носовой платок, вытер свой лоб и голову, чтобы придать себе свежий и бодрый вид. Потом он расчесал железным крюком волосы и спокойно начал рассматривать писарей. Такое равнодушие капитана и вместе его непроницаемая таинственность сильно подействовали на мистера Перча. «Как ваше имя?» — спросил мистер Перч, нагибаясь к полке. капитан «Кутль. Такс», — сказал мистер Перч, продолжая увеселительное занятие и стараясь хорошенько запомнить фамилию гостя. «Уж так и быть. Пойду доложу. Может, на ваше счастье он и не занят. А, впрочем, едва ли». «Вы скажите, что капитан Кутль задержит его только на одну минуту, никак не более». Через минуту Перч воротился и сказал. «Не угодно ли капитану Кутлю пожаловать в кабинет мистера Каркера?» Старший приказчик величаво стоял в своей комнате на ковре подлинни топленного камина, завешанного листом сахарной бумаги. Он окинул вошедшего капитана таким взором, в котором, казалось, не было ничего особенно ободрительного. «Мистер Каркер!» — сказал капитан. «К вашим услугам!» — сказал мистер Каркер, выставляя напоказ все свои зубы. «Хорошая черта!» — подумал капитан, вникая в характер собеседника, — к которому чувствовал влечение. «Вот видите ли, какая история!» — начал капитан, озираясь вокруг комнаты, сколько позволяли высочайшие воротнички рубахи. «Я, с вашего позволения, старый моряк, мистер Каркер. А Валли, который записан у вас в книгах, тоже почти что мой сын». «Вальтер Гей?» — сказал мистер Каркер, опять выставляя все свои зубы. «Именно так, Вальтер Гей. Вы правы, мистер Каркер». Манеры капитана выражали еще большее сочувствие к проницательному собеседнику. «Я искренний и уж давнишний друг Вальтера и его дяди. Может быть, ваш главный адмирал говорил вам когда-нибудь о капитании Кутле?» «Нет», — сказал мистер Каркер, еще более оскаливая свои белые зубы. «Странно, однако ж», — возразил капитан. «А я имел удовольствие с ним познакомиться». «Я и молодой мой друг заезжали к нему в Брайтон по некоторому дельцу. Может быть, вы знаете?» «Кажется, я имел честь устроить тогда это дельце», — сказал мистер Каркер. «Разумеется, кому же, кроме вас?» — отвечал капитан. «Вы тут главный губернатор. Эта вещь известная. Ну так я... Теперь я принял смелость». «Не угодно ли вам садиться?» — сказал мистер Каркер, улыбаясь. покорно благодарю — отвечал капитан, торопясь воспользоваться приглашением. — Разговор как-то идет плавнее, когда сидишь. — Да не угодно ли и вам присесть? — Нет, я не люблю сидеть, — сказал приказчик, продолжая всматриваться с особенным вниманием в капитана. Казалось, у него столько же было глаз, сколько зубов. — Так вы приняли смелость, — сказали вы, то есть смелости тут нет никакой, а вы просто пришли. — Зачем? «Пожалуй, что и так», — отвечал капитан. «Люблю дружка за обычай, что в самом деле за церемонии между светскими людьми? Ну так я пришел сюда потолковать с вами насчет приятеля моего, Валли. Его дядя, старик Соль, надо сказать вам, человек-ученый, то есть он просто, с вашего позволения, собаку съел во всех науках. Но все же он, если говорить всю правду, никогда не был моряком. Да и не способен быть моряком» того не способен, что не понимает никакого толку в светском обращении. При всем своем уме и огромных познаниях он человек вовсе не практический. Это уж по нашей части. А Валли, как вы, разумеется, знаете, прекраснейший молодой человек. Да только опять та беда, что застенчив. Скромен и застенчив так, что из рук вон. Вот я и пришел переговорить с вами наедине, с глазу на глаз, по-дружески, относительно того, как у вас тут. Все ли обстоит благополучно. А главное, попутный ли ветер дует в паруса нашего валли Понимаете? Разумеется, я бы всю подноготную выведал от самого вашего адмирала, да только теперь что же делать? Все мы люди и все человеки, сказано в Писании. «А как вы сами думаете?» — спросил Каркер, загибая руки под фалды фрака. «Вы человек практический и моряк. Какой же, по-вашему, ветер дует в паруса молодого вашего друга?» Взгляд капитана при этом в вопросе принял также многозначительное и глубоко проницательное выражение, которое опять мог бы только разъяснить китайский мудрец, владеющий непостижимым искусством писать на воздухе непроизносимые слова. «Скажите наперед!» — воскликнул капитан, одушевленный необыкновенным восторгом. «Угадал я или нет?» «Конечно, угадали», — сказал мистер Каркер. «Я не сомневаюсь в этом». «Ну так имею честь доложить вам!» — вскричал капитан Кутль. «Вальтер летит на всех парусах при самом попутном ветре. Да или нет?» Мистер Каркер улыбнулся в знак согласия. «Ветер дует взад, и на небе ни одного облачка!» — продолжал капитан. Мистер Каркер опять улыбнулся в знак совершенного согласия. «Да, да!» — говорил капитан, чувствуя себя значительно облегченным при этой выгрузке задушевных мыслей. — Я давно так думал, и Вальтеру говорил то же самое. — Очень вам благодарен, мистер Каркер! У Вальтера Гея впереди блистательная перспектива. — заметил мистер Каркер, оскаливая зубы до самых десен. — Весь мир перед ним. — Да, весь мир перед ним и жена на виду, как говорит английская пословица. — самодовольно прибавил капитан слове «жена», которое на этот раз произнесено было без особого намерения. Капитан приостановился, поднял глаза, повернул шляпу на конце своей палки и выразительно взглянул на своего вечно улыбающегося приятеля. «Держо пари», — сказал он, — «на лучшую бутылку Ямайского рому. Я знаю, чему вы улыбаетесь». Мистер Каркер улыбнулся еще больше. «Разумеется, это не пойдет дальше?» — сказал капитан, притворяя дверь концом сучковатой палки. — Ни на шаг, — отвечал мистер Каркер. — Ну так вы теперь думали о заглавной букве «Ф»? Мистер Каркер не возражал. — Затем следует «Л», — продолжал капитан. — А затем «О» и «Р». — Так или нет? Мистер Каркер опять улыбнулся. — Так да или нет? — шепотом спрашивал капитан, расплываясь от возрастающего блаженства. Когда Каркер вместо ответа оскалил зубы и кивнул головой в знак совершенного согласия, капитан вскочил со стула, взял его за руку и с жаром принялся уверять, что они оба идут по одной и той же дороге. И что он, Нед Кутль, первый напал на настоящий след. — Судьба свое возьмет! — продолжал капитан с важным и таинственным видом. — Припомните, как он с нею познакомился! Случай удивительный, необыкновенный. Он нашел ее одну среди грязной улицы, беспристанища, и что же? Полюбил ее с первого взгляда. Она его тоже полюбила. И с той поры они души не чают друг в друге. Мы тогда же сказали, то есть я и Соломон Гильз, что они сотворены друг для друга. Прелестная парочка. Кошка, обезьяна, гиена или мертвая голова никогда бы не показали капитану столько зубов, Сколько он увидел их в продолжении этого разговора в огромной пасти мистера Каркера. «Да что ни говори, а судьба веревка!» Продолжал счастливый капитан. «Начнет вязать, так уж мое почтение! Скрутит по рукам и по ногам! Разберите-ка хорошенько последнее приключение, и выйдет, что и ветер, и вода дружно несутся в одну сторону!» «Все благоприятствует его надеждам», — сказал мистер Каркер. «Вспомните этот несчастный день, когда бедный адмиральский сынок, кто, как ни судьба, смею сказать, привела его к постели умирающего ребенка, желал бы я знать, что теперь может оторвать его от этого семейства». «Разумеется, ничто», — отвечал мистер Каркер. «Вы опять совершенно правы», — сказал капитан, крепко пожимая его руку. «Ничто, конечно, ничто. Теперь только держись крепче и распускай паруса» сына больше нет бедное дитя так ли мистер каркер совершенно так сына нет больше так перемените же пароли с богом ура вальтер гей новый адмиральский сынок ура племянник соломона гильса и да здравствует сам соломон муж совета и разума муж силы и крепости отченнейший муж которого еще свет не производил кто против соломона и племянника его вальа гея «Кто сей дерзновенный?» При заключении каждой из этих сентенций капитан благосклонно подталкивал локтем своего приятеля и потом в избытке восторженности отступил, чтобы издали полюбоваться на эффект, произведенный этим взрывом блистательного красноречия. Его грудь поднималась высоко, и длинный толстый нос находился в состоянии самого бурного воспламенения. «Прав ли я, сударь мой?» «Капитан Кутль». — сказал мистер Каркер, перегибаясь в три погибели наистраннейшим образом, как будто совершенно уничтожался перед другом будущего представителя фирмы. — Ваши виды в отношении к Вальтеру Гэю обнаруживают удивительную проницательность и глубокомыслие с вашей стороны. Мне приятно подтвердить, что вы читаете в будущем как пророк. Я понимаю, что этот разговор останется между нами. — Ни гу-гу, перебил капитан. — Никому не полслова! То есть ни ему, ни другому кому?» Продолжал приказчик. Капитан нахмурил брови и кивнул головой. «Все это, разумеется», — сказал мистер Каркер, «должно только служить указанием и руководством для будущих ваших соображений и поступков». «Благодарю вас от всего моего сердца», — сказал капитан, прислушиваясь с большим вниманием. — Я не поколеблюсь сказать, что ваши предположения имеют силу очевиднейшего факта. Вы, что называется, прямо попали пальцем в небо. — Ну а что касается до вашего адмирала? — сказал капитан. — Свидание между нами, а устроится как-нибудь само собою. Время еще терпит. Мистер Каркер расширил пасть до самых ушей. И не то чтобы повторил последние слова. Оскривил рот и губы таким образом, как будто сам про себя бормотал. Время еще терпит. И так как я знаю, впрочем, это я всегда знал, что для Вальтера устраивают теперь карьеру, — заговорил капитан. Устраивают карьеру, — повторил мистер Каркер тем же безмолвным образом. Так как теперешнее путешествие Вальтера теснейшим образом соединено с общими ожиданиями насчет его в этом доме... С общими ожиданиями согласился мистер Каркер тем же безмолвно оригинальным образом. «То я могу быть совершенно спокойным», — продолжал капитан. «И до времени буду только смотреть во все глаза, не пускаясь, однако же, ни в какие предприятия». Мистер Каркер благосклонно одобрил такую решимость, а капитан еще благосклоннее выразил свое мнение относительно того, что он, Каркер, прелюбезнейший человек в свете. И что не худо бы самому мистеру Домби брать пример с такого совершеннейшего образца. В заключение капитан от полноты душевного удовольствия еще раз протянул свою огромную руку, несколько похожую на старый блок, и учинил такое дружелюбное пожатие, что на мягкой ладони его приятеля отпечатлелись видимые знаки трещин и щелей, какими нататуирована была капитанская десница. — Прощайте! — сказал капитан. «Прощайте, любезный друг. Я вообще держу язык на привязи и о пустяках толковать не люблю. А побеседовать о деле с умным и образованным человеком — это уж мое дело. Извините, пожалуйста, если я так нечаянно оторвал вас от ваших занятий». «Ничего, ничего», — проговорил приказчик. «Покорно благодарю». «Каюта у меня невелика», — сказал капитан, возвращаясь назад. «Но довольно уютно и чисто». Если как-нибудь завернете на Корабельную площадь, припомните дом миссис Макс Макстингер, небольшой двухэтажный номер 9 Не забудьте. Толкнитесь в двери и ступайте себе с Богом наверх, ни на что не обращая внимания. Мне всегда приятно будет вас видеть. Прощайте. После этого гостеприимного приглашения капитан вышел из дверей, оставив мистера Каркера в его прежнем положении у камина. Было какое-то отчаянно кошачье, или тигровое выражение во всех его приемах и обращении. Его проницательный и лукавый вид, фальшивый, вечно осклабившийся рот, безукоризненно чистый и накрахмаленный галстук и самые бакенбарда, даже тихое движение его руки по белой рубашке и красным жирным щекам, все это выражало ужасную дикую и вместе самую хитрую свирепость». Невинный капитан Кутль вышел из его кабинета в таком блаженном состоянии самопрославления, которое сообщило обновленный и свежий вид его широкому синему платью. «Держись крепче, нет сказал он самому себе. «Ты сегодня устроил судьбу молодых людей!» «Да, не больше, ни меньше! Чудесно устроил!» Пропитанный с ног до головы этим поэтическим вдохновением при мысли о великолепных последствиях этого свидания, Капитан, очутившись в передней, не мог не подшутить немножко над мистером Перчем. «Что, любезный?» — сказал он ему. «Губернаторы ваши всегда занятые, а? У них ни минуты нет свободной, а?» Но чтобы не слишком огорчить добродушного малого, который, вероятно, говорил, что приказано, капитан шепнул ему на ухо, что если он желает малую талику хлебнуть тепленькой водице с ямайским ромком так чтобы немедленно следовал за ним. «Марш, марш!» Но прежде чем выйти из дверей, капитан к немалому изумлению писарей начал с таинственным видом обозревать конторское заведение как частицу будущих огромных владений своего молодого друга. Кассовая комната обратила на себя его особенное внимание. Но чтобы не показаться в некотором роде любопытным, он ограничился простым одобрением и, деликатно раскланившись с писарями с видом учтивости и вместе с тем покровительства, поспешно вышел из дверей. На улице немедленно догнал его мистер Перч, и они отправились в ближайшую таверну, чтобы на скорую руку выпить и закусить. Мистер Перч, как человек подначальный, не мог долго медлить. «Выпьем-ка!» — сказал капитан. «За здоровье Вальра!» «За чье?» «За здоровье Вальра!» — повторил капитан громовым голосом. Мистер Перч не спрашивал больше. Но, обращаясь к впечатлениям детства, он припомнил, что был когда-то стихотворец, носивший это имя. И потому очень удивился, что капитан задумал предложить в Сити тост за здоровье стихотворца, который давным-давно отправился на тот свет. Примечание. Поэт Валер, Уоллер, прославившийся мелкими лирическими стихотворениями и замечательной по легкости и чистоте языка, жил в 17 веке. Примечание переводчика. Это в некотором смысле показалось даже обидным мистеру Перчу. Еще бы предложили ему соорудить памятник Шекспиру на публичной площади. На что это похоже? Словом, нехорошо. Очень нехорошо. Он уж лучше ничего не скажет об этой истории своей жене. Миссис Перч в таком положении, что пугать ее ничем не должно. А то долго ли до греха? На грех ведь мастера нет, и дураку закон не писан. Во весь этот день... Капитан, блаженный своими подвигами, предпринятыми на пользу молодых людей, представлялся таинственным и непроницаемым даже для своих закадычных друзей. Он поминутно мигал, улыбался и делал самые многозначительные жесты. Если бы Вальтер попытался его допросить, нет сомнения, добродетельный муж не выдержал бы никаким образом и обличил бы себя еще до вечера. Но Вальтер не допрашивал в той уверенности, что это самодовольствие происходило от их общего успеха в невинном обмане старика Соломона. Как бы то ни было, он не открыл своей тайны и унес ее с собой на корабельную площадь. Возвращаясь домой поздно вечером, он надел лощеную шляпу на бекрень, и в глазах его заискрилось такое лучезарное выражение, что миссис тингер настоящая римская матрона, достойная быть первой воспитательницей в классическом пансионе доктора Блимбера, Укрепилась при первом взгляде на него за уличными дверями и прибыла в этой засаде до тех пор, пока ее жилец не убрался в свою комнату.